Часть пятая. Видимо, сеть подземных проходов соединила между собой все уголки замка, потому что петляющие туннели вывели их в сад, престреченный благоухающими цветами. Золотой круг заходящего солнца озарил западную стену величественной крепости. Однако сейчас её красота наводила жуть. Вам не кажется, что воздух стал каким-то другим? Я почувствовал это ещё там, внизу, встревоженно сказала Шура. Может, всё дело в сумерках? Который час? спросил Харбан. Хьюи достал карманные часы и нахмурился. Часы остановились? Что? Шорда вытащила свои и вскинула брови. Ой, мои тоже. И мои. Что происходит? удивился Марч Бенкс. Ничего вам доверить нельзя. Сокрушённо покачал головой Харбан. Ладно, забудьте. Надо доложить инспектору о происшествии в подвале. Он направился к входу, но, сделав несколько шагов, остановился и дрожал, как будто что-то взбесило его. Что случилось, констебль? спросил Хьюи. А я почём знаю? орявкнул Харбан. Чёрт, что с этим замком не так? Юноша пожал плечами, взглянул на поместье и понял, что выбило блестители закона из клеи. Гости исчезли? Что, а? Может, все разъехались по домам, пока мы бродили по подземным ходам? И слуги тоже? «Вряд ли». Шура и Марчбанкс подбежали к Хьюи и округлили глаза. Банкетный зал выходил прямо в сад. Большие двери были открыты. Внутри виднелись столы, ломящиеся от изысканных блюд, полупустые тарелки и бокалы, и ни одного человека. Пропали даже полицейские. Более того, казалось, весь замок вымер. «Может, все решили подшутить над нами и попрятались?» Усмехнул со своим мыслям Хьюи и тут же ответил. «Да нет, не может быть». Я обязательно заметил бы кого-нибудь. Да и отсутствовали мы всего минут 20. Сотни людей просто не успели бы разойтись. И как будто этого было мало, а выходы пропали, внезапно сказала Далиан. Что? Харбан резко развернулся к ней. Парадные ворота пропали, да и лестница ведущих наверх стены, я больше не вижу, пояснила девушка. "Бред, этого не может быть". Канстобеля смотрел, сой шломлённо открыл рот. Даллен была права, в известняковой стени не осталось ни ворот, ни вообще каких бы то ни было проходов. «Получается, нас заперли в крепости?» – спокойно спросил Хьюи. «Да», – кивнула библиодева. «Думаю, это работа виньетки вечных сумерек». «Стоп, стоп, стоп, секунду! Нас заперла книга? Но такого просто не бывает!» – возразил Марч Бэнкс. Даллен бросила на него косой взгляд. «Хочешь верь, хочешь не верь – дело твое!» Мало что тебя есть более разумное объяснение. Нет, объяснения у меня нет, а вот зацепка есть. Сыщик гордо выпятил грудь и покачал пальцем. Зацепка? Авелин должна что-то знать. Ну, горничная, моя избранница. Хюи и Далян приглянулись, как бы говоря, ничего себе, дожать нева есть в польза. Харбан подошёл к Марчбенксу и схватил его за воротник, вздёрнул над землёй. Говори, где она? Откуда мне знать? фыркнул тот, несколько не рабея. Я видел её в зале, вмешался Хюи. Констебльки внул и рыкнул на ухо сыщику. Ну так дай дой за ней. В этом не? Так а мы ещё. Это же ты притащил её в подвал. Харбан отпустил Марчбенкса и толкнул его в спину. Тот неохотя поплёлся к замку. Хюи, Даляне и Харбан поспешили за ним. Через пару секунд Шура опомнилась и догнала их с криком. Эй! Не бросайте меня одно. По дороге хюи далина погнали сыщика во главе в процессии. Юноша поднял голову, глянул на окна и с интересом пробормотал: "И правду никого. Да. Бесстраснн кивнул о дали. Кстати, ты заметил, что книга Панорама приняла форму замка?" "Да, заметил. Интересно, кто кого копирует? Замок книгу или книга замок? Какая-то связь между ними точно есть. Это факт." Тем не менее, книга пропала, а мы остались. Куда же делись другие гости? Не знаю. Маркиза как будто решила повторить историю Марии Целесты. Примечание переводчика. 5 ноября 1872 года Мария Целеста отправилась в плавание из Нью-Йорка в Геную. 4 декабря корабль нашли в 400 милях от Гибралтара. По не выясненной причине все члены экипажа и пассажиры исчезли. Хотя, если тебе интересно моё мнение, это не лучшее развлечение на праздники по случаю дня рождения. Скучающий проговорил Хюи, разглядывая еду и выпивку, затем посмотрел на лестницу и нахмурился. К слову ты немного ошиблась. Мы здесь не одни. На бордовом ковре, устилавшем лестничную площадку, стояла девушка в роскошном платье из тёмно-фиолетового вельвета, расшитого золотыми бабочками. Она казалась олицетворением сумерек. Лифия? поразился Хюи. Нет, не она, но похоже. Только чуть горделивей. Моя леди. Закричала горничная, Виллин, как её назвал Марч Бэнкс, и подбежала к подножью лестнице. «Моя леди, я выполнила ваш приказ и отвела детектива в тайную комнату. Умоляю, заберите меня отсюда. Пощадите, прошу!» «Леди, то есть это Маркиза?» – неграмко спросил Харбон. Конечно, девушка была как две капли воды, похожая на миссис Сквид, храбрую женщину, на плечи которой после смерти мужа лёг тяжкий груз по управлению делами семьи. Вот только...» «Что? А я думала, это мисс Лифия. Ей же не больше двадцати. Копия портрета!» В замешательстве сказала Шура, не забывая щёлкать фотокамерой. «Да, на лестничной площадке стояла именно юная девушка, а не женщина в годах». Как будто Лифия действительно нашла в одном из шкафов старое мамино платье, в котором она позировала художнику и вышла покрасоваться. «Моя леди!» – прошептала Эвелин. Маркиза безинтересно взглянула на неё, как на сломанную игрушку, и махнула рукой. Позади Евелин беззвучно появилось несколько фигур в восточных метропод 3. Даже Харбан рядом с ними выглядел ребёнком. Они ассоциировались с вытянутыми в свете заходящего солнца тенями, такие же длинные руки и ноги, пустые дыры вместо глаз и рта, одеждой им служили чёрные плащи, оружием большие косы, там, где ткань не прикрывала тела. виднелись вращающиеся колёсики и шестерёнки. Это были автоматоны, изображающие смерть, какой её себе представляли люди. «Куклы? Какого? Откуда они взялись?» Хью и Харбан одновременно выхватили оружие. «Моя леди, за что?» Дрожащим голосом начала говорить Эвелин, а потом резко оборвалась и с ужасом посмотрела на лезвия косы, торчащие с груди. «Та-а-а!» Харбан бросился на куклу как заправский регбист, Но Таня, ожидано проворно взмахнула косой, с насаженной на неё горничной, и отправила констебля в недолгий полёт до ближайшей колонны. К счастью, он успел подставить под удар пистолет, поэтому отделался лишь ушибленной спиной. Мёртвая Эвелин с чавкающим звуком соскользнула на пол. Маркиза громко засмеялась, наслаждаясь кровавой расправой. Эвелин! Нет! театрально воскликнул Марч Бэнкс и бросился к девушке. Автоматон на пол уже на него. Изогнутое лезвие распорало плечо, мужчина закричал и упал. «Детектив!» Хьюи выстрелил, пуля расколола деревянную маску в форме черепа, но особого вреда кукле не причинила. Она лишь на мгновение замерла, а потом с прежним рвением занесла косу. «Хьюи, не трать патроны! Этой деревяшке от них ни холодно, ни жарко! Нам нужно сперва понять, как на самом деле выглядит призрачная книга, а уж потом действовать!» Резко напомнила Далиан. «Хьюи, не трать патроны!» который шура тащила подальше от места боя. Десварт бере раненных и беги. Я выиграю вам пару минут, закричал Харбан и пошатываясь после недавнего удара, открыл роганный огонь, перемежаемый забористой руганью. Попадая в металлические шестерёнки, пули выбивали фонтаны искр. Хорошо, констебль Пардон. Простите. Хюи обернулся, вздёрнул на ноги обливающегося кровью Марчбенкса и поспешил к выходу. Харбан Сергейтов взорвёл полицейский, расстреливая последние патроны. А маркиза вся смеялась и смеялась.